Глава седьмая Нос, сидевшись за столом, потер ладони, как перед стопкой его мороз. Начинаете хвастаться. Понимаете, стоявший перед ним замялся. Пока ничего не понимаю. говорите уже. Не получилось. Кто из старых остался в живых? Все. Как это? «Сами же говорили, что проблем не будет. Кого вы наняли, интересно? Таджиков с ближайшей стройки?» «Уверяю вас, работали профессионалы и не могли справиться с...» «Кто там они? Бандит? Средней руки чиновник и киношник?» «Что вы вообще знаете об этой троице?» «Ничего. Вы же сами сказали, что дело срочно». «Вот, вы и поспешили». — Значит так, разузнать, кем были эти трое, перед тем, как стать бандитом, чиновником и киношником. Срок два дня. Денег не жалейте. И не забудьте представить финансовый отчет. — Есть. — Едва не забыл, профессионалам презрительно скривился, что сегодня работали, аванс выплатили? — Да. — И хватит с них. И тех денег не стоят. — Я понял, все будет сделано. В следующий раз, поверьте, мы в следующий раз будут работать другие. У вас все, все свободны».